Глава 41. В начале седьмого уже стою напротив двери квартиры Стаса. Сегодня мне везет. В подъезд удалось зайти вслед за жрецом этого дома, а консьержка решила, что я его спутница. Дверь медленно раскрывается. Стас щурится, фокусируя взгляд. Ты кто? «Покачиваясь, опирается на косяк рукой. От него разит спиртным. Похоже, мы с Джеком немного опоздали. Стас уже прилично наклюкался и без нас». «Я Вера». Протискиваюсь в коридор. «А где надежда и любовь?» Банально острит Стас, отодвигаясь, чтобы пропустить меня. И снова хватается за стену. Мм, mm, не прихватило?» «Таким пьяным я его никогда не видела». Снимаю пальто, аккуратно укладываю на банкетку в прихожей. Стою перед ним, выпрямив спину и расправив плечи. На каблуках я почти одного роста с ним. В зеркале отражается мой профиль с высоко поднятым подбородком. Стас корчит брезгливую рожу и морщится. Не такой реакции я ожидала. «Так ты чего одна, подруг, не захватила? Я не помню, чтобы кого-то заказывал на сегодня. Или ты это, бонусное, десятая в подарок?» Он снова криво ухмыляется. «Да, видно, что ты на сдачу, а помоложе никого не было». «Стас не узнает меня. Я давно уже превратилась из школьницы во взрослую женщину, но разочарование царапнулось изнутри, как запертая кошка. Сам Стас изменился мало. Такой же подтянутый, разве что в талии стал шире. При этом что-то новое появилось в его лице. Беспросветная скука сквозит во взгляде». Стас десятилетней давности еще не был пресыщен всем на свете, а сейчас мутные глаза, опущенные уголки рта – вид человека, который всем недоволен. Тем не менее, я здесь не для того, чтобы предаваться воспоминаниям. Не жду особого приглашения, снимаю зрядно натершие ноги сапоги и прохожу в гостиную. Стас плюхается в кресло у журнального столика, на котором стоит бутылка его любимой водки Лапландия и бокал. Телевизор освещает комнату зеленоватым светом. Звук убавлен на минимум. Чуть слышен энергичный голос комментатора футбольного матча. Воздух пропитан запахом его парфюма. Странно, но мне кажется, что все тот же запах, который Стас предпочитал много лет назад. А вкусы у него остались прежними. Мысленно отмечаю я. Он и наливает в бокал очередную порцию водки. «Сейчас я ее прикончу, и может и на тебя встанет». Его халат распахнулся. Я отворачиваюсь, чтобы не пялиться на его голое тело. Со словами «Водички попью, выхожу на кухню». Мама хранила аптечку на верхней полке в кухонном гарнитуре. Интересно, Мира продолжает традиции? Так, специи, аккуратные баночки с названиями, прозрачные контейнеры с крупами и макаронами, чистота, порядок. «На самой верхней полке я нахожу то, что ищу. Пластиковая коробка с отделениями, в ней обезболивающие, бинты, пластырь градусник. Вот то, что надо. Мощный антидепрессант, полная пачка, непримечательная бело-синяя коробочка с двумя блистерами, оба нетронутые. Мира рассказывала, что как-то Стас купил ей за лофт. Беспокоился о ней, вот и принес жене лекарство». Я кладу коробочку на столешницу. Алкоголь и это лекарство – смертельный коктейль. Первый ингредиент уже плещется в его желудке. Меня само удивляет, что сейчас я совершенно спокойна. Так бывало. Нервничаю, сомневаюсь, переживаю за какой-то проблемы. А когда приму решение, в голове ясность. И меня уже не остановить. Неожиданно сзади за бедра обхватывает Стас. От него нестерпимо раздит. Я охаю, желудок сжимается. «Ты куда пропала, стесняшка?» Дышит он мне в затылок. «Да голова заболела, хотела таблетку выпить». Блять, у которой болит голова». От Тривиста Стас. И его смех напоминает бульканье кипящей воды в кастрюле. «Я принесла вот это». Выдавливаю улыбку и демонстрирую купленную бутылку. «О, -о подожди, тогда праздник для тебя откладывается». Стас задерживается на пороге и хмурится. «С каких это пор проститутки приходят со своим бухлом?» «Я же бонусная!» Хихикаю я. Он не узнает меня. Ни как сестру Миры, ни как бывшую знакомую. Но так оно и лучше. Лишние разговоры и воспоминания нам не нужны. Я не признаюсь себе в том, зачем шла к нему в квартиру. Действительно ли хотела поговорить или сразу понимала, что собираюсь сделать? Он шумно закидывает коробку с лекарствами обратно в ящик. На столешнице одиноко остается лежать пачка успокоительного. «Не нужны они тебе, я тебя полечу», – сипит он. «Жарко дома, не могу». Стас открывает балконную дверь. Вечерний холод стерится по полу. Он выходит наружу в халате и тапках на голую ногу. «Иди сюда, тут посвежее». Потирая плечи, выбираюсь на балкон. Окна открыты, ветер свистит. Стас приземлился в плетеное кресло из ротанга. Рядом на столике початая бутылка. «На!» Он протягивает ее мне. Я отрицательно качаю головой. «Как хочешь». Стас пожимает плечами и отхлебывает из горла. Холод пробирает и до костей, но Стасу сейчас море по колено. Внезапно он кашляет, сдавленно ругается. Черт, не в то горло!» Держась за шею, Стас поднимается и перекидывается через низкий бортик. Высунувшись по талию, Стас изрыгает выпитое и съеденное. Рвет его нещадно. Что за гадость он пил? С чем смешал водку? Я гляжу на его трясущееся тело. Пятки отрываются от тапок. Он висит, перегнувшись через пластиковые перила. Одно мое движение. Взять бы его за щиколотки. Резко дернуть вверх. Он ведь почти не касается пола. Взяться руками за щиколотки, дернуть вверх. Никакого заловта не нужно.